Глава семнадцатая Дань из ойлимида Когда Кэт Вавазор писала Алисе о своем намерении пробыть с тетушкой Гринау доле условленного срока, ей не совсем ловко было оправдать свой поступок после тех насмешек, которыми она еще так недавно осыпала вдовицу. Но, видно, миссис Гринау при всей своей суетности и пустоте. Обладала еще другими качествами, которые Кэт проглядела в ней при первом знакомстве. Она была умна, щедра и обходительна. Упрашивая Кэт остаться с нею, она умела так поставить вопрос, как будто Кэт сделает ей одолжение. «Какие мне вадости, что у меня есть деньги?» — проговорила она с небывалым дотоле оттенком искреннего чувства. — Другого-то у меня ничего нет. Я бездомная скитавица. Почему бы мне и не остаться в Ноафольке, где у меня несколько человек добрых знакомых? Впрочем, если ты предпочитаешь другое место, я готова и туда ехать. Кэт не совсем верила в искренность этого последнего уверения и сильно подозревала свою тетушку в желании присоединиться к своим приморским обожателям. Но как бы там ни было, она согласилась, и они поселились в уютной квартирке в Норвиче. По смерти мистера Гринау прошло теперь уже полгода, но вдова его делала вид, что перепутала числа, и отодвигала это печальное событие несколько далее. «Как подумаю...» проговорила она в день их переезда в Норвич, вынимая из чемодана миниатюрное изображение супруга. «Как подумаю, что всего еще девять месяцев тому назад он был со мною!» «Вы хотите сказать только шесть месяцев, тетушка?» Необдуманно вмешалась Кэт. «Только девять месяцев», — повторила мистер из Гринау, делая вид, что не слышала замечания племянницы. С этих пор Кэт зареклась поправлять тетушки на ошибки в этом роде. Она обещалась прогостить у тетки еще месяц, А мистерис Гринау с своей стороны поклялась, что до истечения этого месяца мистер Чисакер сделает формальное предложение Кэт. Тщетно протестовала Кэт против навязываемого ей поклонника и грозила подать ему карету. «Тоской себе, милая!» — отвечала ей обыкновенная тетушка Гринау. «Вана или поздно, надо же девушке пристроиться, ты сама это знаешь. В ойли ты будешь поживать себе бавыней». Мистер Чисакер бесспорно выказывал большую внимательность. Он хлопотал о найме квартиры, прислал из Ойли-Мида сливок и кур и на другой же день по приезде дам Поспешил явиться к ним с визитом. Но все это внимание преимущественно относилось не к племяннице, а к тетушке. «По мне, мистер Чисакер, куда лучше капитана, мисс!» высказалась однажды Жанетта. «Тот, пожалуй, из себя и покрасивее будет. Да что толку в красоте, коли в кармане ничего нет? Терпеть не могу эту голь!» «Да и барыня тоже!» Из этого явствует, что Жанетта не относила мистера Чисакера к свите поклонников мисс Вавазор. Капитан Бельфилд тоже обретался в Норвиче, куда он был назначен обучать волонтеров. Должно полагать, что он обладал таки кое-какими сведениями по этой части и по выражению его друга мистера Чисакера – ему предстояло хоть раз в жизни заработать кусок хлеба честным трудом. Капитан и мистер Чисакер успели покончить все распри, какие у них были в ярмуте, и снова сделали стеснейшими союзниками. По всем вероятиям, между ними состоялась известного рода сделка, потому что капитан, благодаря щедрости своего друга, был снова при деньгах, и о старых счетах не было и по мину. Сверх того, мистер Чисакер обещался, что в случае, если дела пойдут хорошо, в Ойли-Миде за всю зиму не будет недостатка в гостеприимстве. На это капитан Белфилд кивнул головою и объявил, чтобы мистер Чисакер не беспокоился, «Все пойдет хорошо». «Думаю...» то вам не нечасто придется видеться с капитаном Бельфилдом?» Обратился мистер Чисакер к мистер гринау явившись к ней с визитом на другое утро после ее водворения в Норвиче. Он предпринял эту дальнюю поездку в город с нарочной целью осведомиться о ее здоровье, да, кстати, и понаведаться и на рынок. должно помогать». «Что нечасто», — отвечала вдова. «Он говорил мне, что должен быть на службе от десяти до двенадцати часов в сутки, беднявка». «Для него это чертовски выгодная должность, и он еще должен сказать мне спасибо, потому что без меня ему бы ее не видать. Но он просил меня передать вам». чтобы вы не сердились, если он не тотчас же явится к вам с визитом. — О, нет, конечно, я не буду селдиться, зная, в чем дело. — Дело в том, видите ли, что не поработай он теперь, плохо ему будет. У него нет ни одного шиллинга за душой. — уфта — Так-таки ни одного шиллинга, мистерис Гринау. — и вдобавок он в долгу, как в шелку. Малый-то он, если хотите, и хороший, только одна беда, что ему ни в чем доверять нельзя. И после нескольких расспросов, в которых выражалась почти нежная заботливость, мистер Чесакер распростился, чуть было совсем не позабыв, осведомится мисс Вавазор. Но перед уходом из дому Он перекинулся двумя-тремя словами с Жанеттою. «Скажи-ка, Жанни, был он у вас?» И глаз не показывал, сэр, с той поры, как мы здесь. Мне даже это немножко странно показалось. Мистер Чисакер сунул горничной полкроны и удалился. Жанетта, должно полагать, забыла, что не недалее, как накануне вечером, капитан Белфилд... урвался от своих служебных обязанностей, чтобы заехать к мистерис Гринау. Десяти-двенадцатичасовые труды капитана, по-видимому, не постоянно отнимали у него одни и те же часы, потому что во всякое время дня его можно было встретить слоняющимся по городу, особенно же часто видали его в окрестностях в вдовушкиной квартиры. В Норвиче бывает два базарных дня в неделю, и должно полагать, что самый разгар его служебных занятий как раз совпадал с этими днями, потому что тогда его и видом не видать было возле квартиры мистерс Гринау. А так как мистер Чесакер приезжал в город только к базарным дням, то им и не приходилось встречаться». В каждый приезд свой мистер Чисакер подъезжал к дому мистерс Гринау и оставлял у входа корзину, наполненную роскошными гостинцами с его скотного двора. Тщетно протестовала мистерс Гринау против этих даров, тщетно грозилась, что будет отсылать их обратно, дары продолжали являться, и мистерс Гринау становилась в тупик, как ей с ними поступать. Сам мистер Чисакер не заходил в дом. Он обыкновенно завозил корзину и отправлялся далее по своим делам. И только покончив их, возвращался проведать наших дам. Уезжая домой, он никогда не забывал спросить свою корзину у Жанетты и, пользуясь этим случаем, вступал с нею в тайные переговоры и наводил справки о капитане. «Ну что мне делать с этим?» — воскликнула мистерис Гринау, когда Кэт, войдя одним прекрасным утром в гостиную, снова нашла на столе небольшую корзину, прикрытую чистую салфеткой. «Шутка ви! едва дотащила ее!» «Подлинно, что едва дотащила, сударыня!» «А уж у меня ли, кажется, нет силы в руках?» «Как же мне быть, Кэт? Он такой добряк!» «И так, так с ума сходит по вам обеим!» — вмешалась Жанетта. «Конечно, мне не хотелось бы обижать его по многим причинам!» — продолжала тетушка, бросая на племянницу многозначительный взгляд. «Не знаю, какие у вас могут быть причины, тетушка!» но я на вашем месте оставила бы корзину нетронутую до его возвращения. «Да отчего бы тебе самой не переговорить с ним, Кэт, и не объяснить ему, что так не годится делать. Но на этот вас так и быть прими подарок только возьми с него слово, что это будет последний». «Этого, тетушка, я не могу сделать. Подарки эти не мне возятся». «И тебе не стыдно, Кэт?» «Полноте, тетушка! Что пустяки говорить? Хоть бы Жанеты посовестились!» «А мне так кажется, сударыня, что он вам обеим возит!» «Право так! А уж правду сказать! Таких сливок и яиц в целом Норвиче не купите за деньги!» «Кто бы такое могло быть в этой ковзинке?» — проговорила миссис Гринау, приподнимая край салфетки. «Как бы вы думали?» -хо -хо -хо -хо! Индейка «Вот тена!» — воскликнула Жанетта. «Индейка? Да на рынке вы ее дешевле десяти шиллингов и шести пенсов и в жизни не купите!» «Нет, уж сделайте одолжение!» «Увольте меня от объяснения с ним по этому поводу», — проговорила Кэт. «Плава, не понимаю. Почему бы не все вовно было кому объясняться, тебе или мне?» — заметила мистерис Гринау. «А вот что, сударыня», — сказала Жанетта, «я поспрашаю у него, кому он привез индейку. Мне-то он скажет». «Пожалуйста, не делай таких глупостей, Жанетта», — — отвечала Кэт. — Что тут спрашивать, тетушка? — Конечно, подарок предназначается вам. Кто же станет возить сливки и индеек какой-нибудь? Да это смысла не имеет. — Не вижу, почему бы и сливки, и индейка не предназначались для тебя. Да уж, коли хочешь знать, он сам мне вас в этом сознался. «В таком случае я выставлю эту корзину на подъезде нашего дома. Пускай его, там ее и найдет». И Кэт взяла было корзину, чтобы унести ее. «Не твогай, Кэт», — проговорила миссис Гринау с некоторой торжественностью и с оттенком грусти в голосе. «Я сама переговорю с мистером Чизусакевом». «И надеюсь», — что вы при этом не упомянете моего имени. Удивляюсь. Как можно было забрать себе в голову такую нелепость? Человек десяти слов не сказал со мною во все время нашего знакомства. «Зато он много говорил со мною», отвечала миссис Гринау. это я знаю», — заметила Кэт. «И говорил, душа моя, о тебе». просто что ли он ездит сюда с такими большими цветами в петлице сказала жаета уконев нанес полоста подтвердила миссис гринау знаете ли тетушка начала кэт я думаю написать дедушке чтобы он ждал меня на днях домой что воскликнула миссис гринау поднимать такую твевагу из за мистера чесакова полнакет я не ожидовал от тебя такой глупости на этот раз решено было что мистерс гринау сама переговорит с мистером чесакером и постарается остановить порывы его щедрости в четыре часа обычный час его посещений мистерс гринау Одна заседала в гостиной перед столом, на котором были расставлены все деревенские гостинцы, составлявшие вместе с индейкой довольно порядочный груз. «А я заехал к вам узнать, как вы поживаете», произнес мистер Чисакер, входя в комнату. «Как видите, мы не подвергаемся опасности умеветь с голоду», ответила мистерис Гринау. указывая на расставленные перед ней лакомые кусочки. «Не взыщите на малом гостинце!» — отвечал мистер Чесакер. «Моя старуха пристала, чтобы я непременно свез это вам». «Ну, ваша старуха, через чего же расковшничает?» — возразила мистер Сгринау. «Она совсем переконфузила нас с Кэт». В расчеты мистера Чисакера вовсе не входило, чтобы имя Кэт упоминалось при настоящем разговоре. «Дорогая миссис Гринау», — поспешил он перебить ее, — «право тут не из чего конфузиться. Помилуйте все это такие безделицы, такие, так сказать, воздушные гостинцы, и говорить-то о них не стоит». Зато они наскет заставляют очень и очень задумываться. Знаете ли, что у нас с ней сегодня был длинный спор о том, следует ли отослать их обратно в Элимит? Отослать обратно мистрес Гринау. Да. «Как же иначе поступать женщинам в подобном случае, когда джентльмены становятся чересчур уже шедвы, их надо немножко осадить?» «А вы находите мистерс Гринау, что я чересчур уже щедр, но помилуйте, что за важность какая-нибудь индюшка, когда человек готов отдать все, что он имеет?» «Ну, мистер Чисакел», «У вас слишком много всякого добуа, чтобы им так легко поступиться, но об этом мы не станем говорить теперь». «А когда же?» «Если вы действительно имеете что сказать, то советую вам обратиться к самой Кэт». «Мистерис Гринау, вы не так меня поняли. Уверяю вас, что я не об этом думал». Но в эту самую минуту миссис Сгрина услышала или сделала вид, что услышала шаги Жанетты в соседней комнате и, подойдя к двери, кликнула горничную. Жанетта не откликнулась на ее зов, но тут она позвонила в колокольчик и объявила вошедшей Жанетте. «Убери эту провизию, Жанетта! Мистер Чисакер обещался, что больше возить подалков не будет». «Но я и не думал обещаться», — возразил мистер Чесакер. «Я знаю, вы не захотите говчить нас, Кэт. А теперь же она это скажи, мисс Вавазор, что я готова идти с ней гулять». Мистер чисакер понял, что на этот раз ему не удастся довести свое объяснение до конца. До отхода поезда, с которым он должен был ехать домой, оставалось уже немного времени, и он поспешил раскланяться. Из дома мистерис Гринау он вышел в сопровождении и прислуживавшего ему мальчика, который нес за ним корзину, салфетку и жестяной молошник.